На рассвете распахнулись городские ворота, и воины Юань-Таня, которые гнали впереди жителей, с воинственными кличами напали на лагерь Цао-Цао. До полудня продолжалась жестокая битва. Ни один из противников не одержал победы. Тогда Цао-Цао взошел на гору и приказал бить в барабан, чтобы поднять боевой дух своих воинов. Цао-Хун Врезался в ряды противника и, столкнувшись лицом к лицу с Юань Танем, одним ударом меча сразил его. Голову Юань Таня выставили на показ за северными воротами. При этом велено было казнить каждого, кто осмелится его оплакивать. Однажды Цао Цао спросил у Годзиам, что делать с Юань Шаном, который укрылся у Юань Си. Пусть на него нападут Цзяочу и джаннань изъявлявшие вам покорность, ответил тот. Цао Цао послушался его совета и по трем дорогам послал в Юджоу отряды Цзяочу, Чжаннаня и других военачальников, а Юэ Цзиню и Лидяню велел соединиться с Джаньянем и идти войной на Бинджоу против Дао -цяни. Между тем Юань-Си и Юань-Шан, понимая, что им не устоять против армии Цао-Цао, покинули Юджоу и бежали в земли Ухуаней. Ухуань – племя монгольского происхождения, жившее на северных границах китайских земель. А в это время юджоуский правитель ухуань изъявил непокорность Цао-Цао. Покорив Биньчжоу, Цао-Цао задумал идти походом в земли Ухуань. В этом его поддержал Гоцзя. «Жители пустыни, полагаясь на свою отдаленность, не ожидают нашего нападения, поэтому достаточно одного удара, чтобы их разгромить. Не забывайте, что Юань Шао при жизни покровительствовал Ухуаню». И поскольку еще живы Юаньшан, Юаньси, сыновья Юаньшао, они найдут там поддержку. Их надо непременно разгромить. Итак, Цао Цао двинулся в поход во главе трех армий с несколькими тысячами повозок. Когда войско вступило в бескрайние пески пустыни, поднялся свирепый ветер. Дорога была зыбкая и извилистая, люди и кони передвигались с трудом. Цао-Цао стал подумывать о возвращении и обратился за советом Годзя, который заболел и все время лежал в повозке. «Быстрота, бог войны!» — отвечал Годзя. «Лучше послать вперед легко вооруженное войско», Чтобы застать врага врасплох, чем идти в поход за тысячи ли с большим обозом без всякой уверенности в успехе, только надо прежде подыскать проводников. Цао Цао оставил год зя в Ичжоу на излечение, а сам по совету людей сведущих пригласил Тяньчжоу, одного из бывших военачальников Юаньшао, хорошо знавшего здешние места, пожаловал ему звание полководца умиротворителя «Севера» и назначил старшим проводником. Тянчоу шел впереди, за ним следовал Джан Ляо, а Цао Цао прикрывал тыл. У гор Байланшань их поджидали несколько десятков тысяч воинов Юаньси и Юаньшана. Джан Ляо по приказу Цао Цао спустился с гор и перешел в стремительное наступление – Не выдержав натиска, войска противника сдались, Юань-Си и Юань-Шан бежали в Ляо-Дун. Цао-Цао возвратился в лю Цао-Цао милостиво обошелся с гуннами, получил от них в дар множество коней и двинулся в обратный путь. Когда он возвратился, наконец, в и то узнал, что несколько дней назад умер Год-Зя, и он очень горевал слуги годзям передали цаоцао -Цао письмо написанное их господином незадолго до смерти наш господин промолвили они